Глава двадцать Считая шаги. Забавно, но я умудрился уснуть. Да-да, уснул, сидя на неудобной каменной поверхности в окружении подбирающегося смертоносного тумана. Ну а что здесь удивительного? Даже со всеми поощрениями от первого храма необходимость во сне не сошла на нет. А я две последние недели время на него не терял. Усиленно тренировался или зубрил труды признанных авторитетов, дабы в нужный момент отыскалась подходящая цитата. Ведь вовремя сказанные слова — это потенциальные баллы. Так что если кому-то кажется, что для меня обогнать любимчиков-мастеров — плевая задача, это не так. Пришлось потрудиться. И сейчас, несмотря на не самую комфортабельную обстановку, организм решил, что заслужил право на отдых. Мне даже сон приснился, как и все сны, странный. Снилось, что туман исчез, а постамент подо мной ожил. Засверкал цветастыми сполохами, заговорил со мной. Я ни слова не понимал, язык неизвестный, но настолько эмоциональный и образный, что улавливался смысл. Камень настойчиво уговаривал взять то, что один лишь человек во всем роке способен взять. И я, вслушиваясь в незнакомую речь, внезапно осознал, что именно от меня требуется. Поднялся, выпрямился во весь рост, вскинул перед собой правую руку ладонью вперед. Из нее тут же заструилась сила, абсолютно вся моя сила. Перед рукой вспыхнуло, засверкало, возник призрачный узор из нескольких окружностей, вписанных друг в дружку. В промежутках между ними замелькали причудливые символы, на которых не получалось сфокусировать взгляд. И я почему-то твердо знал, что если сумею их разглядеть, все мои проблемы останутся в прошлом. У меня это почти получилось. Я, продолжая сливать силу, зацепился взглядом за край одного из символов. Сердце забилось втрое быстрее. Душу начало распирать от радости. Ну, давай же, еще чуть-чуть, и всего тебя рассмотрю. Именно в этот момент я и проснулся, ощущая при этом грандиозную потерю. Проснулся не сам по себе, а от того, что кто-то тянул меня за ногу. Открыв глаза, недоуменно пробормотал. — Ким, ты чего? — Гидар Туман, он почти достал до нас. — Не называй меня так, здесь я Чак. — Да кто тут услышит? — Все равно не называй. — Ладно, с тобой бессмысленно спорить. Давай шевелись. Двигайся сюда, на центр. Тут выступы есть. — На них сидеть неудобно, — сонно поморщился я. — Зато здесь чуточку выше, — прагматично заметила Кими. Завидую тебе. — За что завидуешь? — Твоим нервом. Ты спал, пока я на туман смотрела. Чуть ногти не сгрызла, глядя, как он прибывает. — А ты насчет развития подумала или только ногти ела? — — Да ничего я не думала. Хаос. Чак, да как тут думать? На меня слишком много сегодня навалилось. — А я почему-то был уверен, что тебя труднее достать. И почему то так думал? — Ну, даже не знаю. Такое впечатление о тебе сложилось. Ты выглядела серьезно, ноль эмоций, дерешься хорошо, появилась первый день загадочно, а потом держалась в одиночку. — Я думал, дай такой мешок трофеев, она сразу определит, куда их вкладывать. — Для начала ты ничего не дал, а только показал и объяснил. Да и разве только в них дело? Говорю же, слишком много навалилось. И вообще у нас сейчас один вопрос. И Кими указала вниз. Я тоже уставился на туман. Сонное состояние еще не сошло на нет. Взгляд не вполне сфокусировался. Неудивительно, что расслабленность сработала стандартно, помогая посмотреть на мир энергии, подталкивая к этому. И я тут же напрягся, не веря глазам, посмотрел по сторонам. Снова устаивался на то, что привлекло мое внимание. И если в других направлениях туман показывал свою основу как почти хаотическое переплетение угловатых, изломанных линий, не способных создавать полноценные потоки, здесь все выглядело как обычно. Да, течение энергии отличалось некоторыми особенностями, но отличия от того, к чему привык, практически нет. Просто одна из стандартных форм проявления всего сущего. Никаких странностей, ни намека на непредсказуемость. Кими! Это не туман. Чак, ты о чем? Я чуть развел руки в стороны. Вот эта полоса странная. Совсем на туман не похожа. С чего ты это взял? Что здесь туман, что там? Он везде одинаковый. Я покачал головой. Поверь, не везде. Кимми, это вообще не туман. Это дымка, она безобидная. Вспомни, нам про нее рассказывали. Как и говорили, что от тумана на глаз она не отличается. Поэтому лучше не рисковать и все считать туманом. Но вот это точно дымка. Уверен? «На все сто. У меня...» «В общем, считаю, что у меня особый навык есть. Различаю». «А почему раньше не заметил?» «Я смотрел по-всякому, но везде все было одинаково. Наверное, пока дремал туман в этой полосе, дымкой сменился». «Разве такое бывает?» «Ну, наверное. Ведь туман не вечный. Он то исчезает, то появляется. Почему бы после него дымки не остаться?» «Значит, там безопасно?» Кими приняла наконец мои слова. С сомнением вглядываясь вниз, я медленно покачал головой. «А вот в этом я не уверен. Полоса слишком узкая. Если идти по ней, туман будет близко. Ты ведь знаешь, возле него тоже опасно. Но не так опасно, как в нем», — заявила девушка. «Чак, придется идти». «Подожди», — попросил я, погружаясь в себя. «Чего ждать?» «Того, что я навык подключу. Он сложно включается. Что за навык полезный? Поможет пробраться мимо тумана». Пара минут, он потихоньку заработает. Вот тогда и пойдем. Вообще-то, Герой Ночи – это никакой не навык, это уникальное поощрение от первого храма. Ну а зачем Кими знать такие подробности? Усиление от героя смотрится внушительно, но фактически цифры, которые они прибавляют, в качестве значительно уступают натуральным показателям от порядка. Та же зависимость, как и современными артефактами, прибавки от них дутые. Возможно, это явление из той же области, что и резкие скачки в прогрессии параметров. При них ощущаешь недомогание, иногда серьезное. Но ведь экипировка амулета тоже своего рода скачок. И чтобы не упасть в такой момент в обморок, усиления задействуются не сразу, а нарастают постепенно. Опыты показывают, что с героем ночи организм свыкается минимум через пять минут и максимум через полчаса. Откуда такой разброс, я не знаю. Бесспорной зависимости пока что не заметил. Но одно очевидно. Сразу после активации прибавки по большей части не ощущаются. Надо хоть чуть-чуть выждать. Пара минут погоду не сделают, но пока слезем с постамента, пока спустимся с пирамиды, пока углубимся в дымку... Где-то впереди громыхнуло. Не похоже на стальные звуки деятельности нехороших элементалей. Больше смахивает на обвал. Здание обрушилось. Тоже ничего общего. Звук хоть и каменный, но одиночный. Кими, похоже, шум не понравился. Придвинулась поближе, боком уперлась. Вот еще одно открытие. Почему-то считал, что ее ничем не проймешь, а вот оно как нервничает все сильнее и сильнее. Девушка чуть склонилась, прижимаясь сильнее. Повернула голову. Ее глаза оказались близко-близко, в них не было ни намека на страх, зато причудливо перемешивались недоумение, усталость и кое-что еще. То, чего здесь и сейчас быть не должно. Я резко отшатнувшись рявкнул: "Кими, успокойся!» «Что?» — дернулась девушка. «Возьми себя в руки вот что. Мой навык — это не совсем навык. Это... Кими, в общем, там такое... Как бы тебе объяснить? Там к нему прикручено что-то вроде побочного эффекта. Когда навык активирован полностью, повышается моя привлекательность для... Для противоположного пола. Очень сильно повышается. Ты сейчас сама это не осознаешь, но навык и против тебя работает». Пожалуйста, соберись, контролируй себя. Нам сейчас надо только об одном думать, а не отвлекаться на <кх> побочные эффекты. Да ты что несешь? Ни на что я не отвлекалась. Это хорошо, что не отвлекалась. Вот и дальше не отвлекайся. Разумеется, этот пункт героя ночи можно отключить. Но та же практика показывала, что результативность прибавки после этого существенно снизится. А для нас сейчас каждая единичка важна. Во мраке вновь громыхнуло каменно. Мы дружно уставились в направлении шума, и Кими неуверенно уточнила. «Мне показалось, или нам именно туда придется идти?» Я кивнул. «Не показалось!» «И что это так шумит?» «Я такое здесь раньше не слышала». «Я не знаю, что это, но идти придется». «Да я и не возражаю». Мы досидели до того момента, когда даже давящие выпуклости не очень-то помогали. Стоило трудов добраться по ним до края постамента, не зацепив поверхность тумана. Тот успел тонким слоем затянуть большую часть камня. Дальше прыгать пришлось, потому что дымка до нас немного не дотягивалась. И хотя приземлились на неудобный склон пирамиды, обошлось без травм. Даже равновесие не потеряли. С подготовкой у нас полный порядок. Начали хорошо, а вот дальше двигаться быстро не получалось. Увы, я скверно усвоил уроки великого мастера Тао. И в столь сложной обстановке пришлось прилагать существенные усилия, дабы не забраться в области с нехорошей энергией. Визуально туман от дымки не отличался, вот и приходилось непрерывно сканировать скрытую от глаз картину. Таус мог бы контролировать все до последней мелочи, даже падая в пропасть. Мне до великого мастера бесконечно далеко. Но это пока что. С пирамиды мы спустились благополучно и также благополучно прошли пару сотен шагов. Полоска дымки, сжатая туманными стенами, не сужалась, но и не расширялась. Так и держалась в пределах нескольких метров. Но дальше начала изменяться местность. Нам пришлось пробираться через остатки зданий. От них сохранились лишь нижние части, почти полностью заваленные крупными обломками. Не будь у нас ночного зрения, сразу бы ноги переломали. А так пусть и медленно, но продвигались». По моим прикидкам, если направление, в котором протягивается дымка, не изменится, и если она не уткнется в настоящий туман, вскоре мы окажемся возле седьмого выхода. Он самый неудобный, потому что располагается в необычном понижении. Он выглядит так, будто великаны вдавили верхушкой вниз пирамиду, отчего осталась яма в несколько ступенчатых ярусов. Дверь располагается на одном из них, и лестница, что когда-то вела от нее наверх, полностью разрушена. Подготовленный человек выберется без труда, но время на это потерять придется, поэтому покидать амфитеатр там не принято. Но другие варианты куда удаленнее. «Если дымка нас подведет, придется прорываться через туман всерьез, а в нем спасет лишь скорость. Чем быстрее домчимся до дверей, тем выше шанс выжить». «Нет, я не планировал прорываться прямо сейчас». «Да, я склонен к опасному авантюризму, но если можно его избежать, как правило, стараюсь избегать». «Вот и задумал подобраться к двери как можно ближе, после чего засесть в дымке так же, как высиживал на постаменте». «Глядишь, со временем безопасное Марево захватит новые области или туман отступит от центральной области карты». «Хороший план, без глупого авантюризма, а лучше не придумаешь». «Интуиция, план не сработает». «Это еще что...» Внутренний голос впервые усомнился в правильности моих рассуждений и, как обычно, не удосужился озвучить подробности. Если этот план действительно не сработает, значит, я что-то не учитываю. Но что? Остановившись, я изо всех сил напряг мозг. Кими, не понимая, в чем дело, осторожно спросила. Что-то не так? Кивнув, я неуверенно пояснил. Дымка тоже опасна. Не так, как туман, но в нее забираться не советуют. Я это помню. Но куда нам деваться? «Да и она в сто раз лучше, чем туман. И почему-то об этом только сейчас подумал». Ответить я не успел. Тот, кто притаился на нашем пути, решил, что мы остановились не поболтать, а потому что его заметили. И он начал действовать. Груда обломков, что возвышалась в десяти шагах, шумно всколыхнулась и резко подалась вверх. Миг и перед нами выросла четырехметровая фигура, похожая на грубо вылепленное из комья в пластилина, подобие плечистого человека с недоразвитой головой. Еще миг, и неведомое чудовище взмахнуло рукой. Та будто из непомерно гибкой резины состояла, или скорее из подобия бус, в которых громадные бусины удерживались на тончайшей растяжимой нити. Удлинилась в несколько раз, врезав по нам будто плетью. Точнее, врезала туда, где мы только что стояли. Ни я, ни кими не страдали. Среагировали вовремя. Я проскочил, перекатившись по земле. Девушка перепрыгнула. Рука, промахнувшись, ударила по остаткам стены, развалив ее до конца. При этом я наконец понял, что же издавало тот загадочный каменный звук. Неудачная атака монстра не обескуражила. Он начал стремительно втягивать растянувшуюся руку назад, одновременно взмахивая второй. «Берегись!» — крикнул я, бросившись прямиком на чудовище. «Ну а что еще делать?» «Оно стоит на нашем пути, и мы не знаем, с какой скоростью способно передвигаться. Убегать от неведомой твари по узкому коридору, свободному от тумана – дурная затея. Назад тоже нельзя. Там нас не ждет ничего хорошего. Только вперед!» Кимми рассуждала так же, поэтому, даже не договорившись, мы поступили аналогично. Догнав скукоживающуюся конечность, я ударил мечом с одной стороны, а девочка – с другой. Рука, вытянувшись, сильно истончилась». На вид настолько хлипкое, что и отсечет самый слабый удар. Сейчас развалится на части. Увы, я ошибся. Не развалилось. Клинки высекли искры, звякнул металл, ударившись во что-то чересчур крепкое, похожее на качественный камень. Кими прыгнула, уходя под уже пришедшую в движение вторую руку. А я, припадая к земле, прижался боком к массивному обломку, вскидывая над собой жнец. По верхушке камня тут же врезало так, что вдребезги разнесло его вершину, а меня при этом щедро осыпало песком и гравием. Жнец содрогнулся столь сильно, что его едва не вывернуло из ладони. Будь у меня чуть слабее хватка, и лететь ему далеко в туман. Но я удержал оружие. И более того, в отличие от меча, кинжал сработал прекрасно. А рука чудовища не справилась с преградой, часть ее отсекло. Разваливаясь на куски, конечность улетела в туман. Я не стал праздновать победу, а атаковал снова. Понятия не имея, где утварив уязвимые точки, придерживался простейшей тактики. Раз за разом атаковал конечности. Для начала перепрыгнул через уцелевшую руку, после чего двумя быстрыми ударами отсек ее у плеча. С одного не получилось, потому что тело монстра неправильное. Оно будто из слабо связанных между собой фрагментов состоит. Удар по такому фрагменту бесполезен, будто по наковальне лупишь. А вот если попасть в тонкий промежуток, эффект на порядке разрушительнее. Разделавшись со второй рукой, я перескочил за спину, где повредил монстру обе ноги. Тварь пыталась модифицироваться, отрастить поврежденные конечности, но я укорачивал их снова и снова, и при любой возможности прощупывал на прочность туловища. Особых успехов в этом не добился, но в итоге удалось доконать противника количеством атак». Утыканный и изрезанный со всех сторон, он, наконец, рассыпался на фрагменты, ни один из которых не шевелился. Да и шар трофейный завис, а это стопроцентное свидетельство победы. Не торопясь подобрать добычу, я присел над останками удивительной твари, протянул руку и применил метку чудовища. «Укрепленный фрагмент гранитного голема. Потенциальных артефактов нет, признаков жизни нет». Признаков некрожизни нет, структура необратимо повреждена. Гранитный голем плохо видит удаленные объекты, но это ему и не требуется, потому что большую часть времени он проводит в плохо просматриваемой дымке. Гранитный голем не ощущает запахи, но хорошо определяет самые незначительные вибрации почвы. Гранитный голем – создание стихии Земли, дополненной связями от порядка. Это позволяет ему существовать в пространстве Рока и сопряженных с ним пространствах. Гранитные големы исследованы незначительно. Встречали гранитных големов на разных ступенях силы стихии Земли. Обычно от 15 до 65. -й. Чем дальше от стабильных областей, тем выше их ступени. Но это правило не всегда соблюдается. Это крупные существа, как правило, обитающие в особых сопряженных пространствах. Непосредственно в роке встречаются редко, тяготеют к определенным местам или структурам. Гранитные големы способны стремительно модифицировать свои тела. Скорость их передвижения невелика, но за счет изменчивости они способны неожиданно атаковать на значительной дистанции. Гранитные големы питаются энергией, которую извлекают из пространства и при победах над противниками. Также для строительства тел они используют обломки горных пород. Гранитные големы – одиночки, но если несколько гранитных големов вас почуют одновременно, вам придется отбиваться от всех сразу. Гранитные големы способны устраивать хитроумные засады. Вы можете их не заметить среди россыпи камней, пока не окажетесь опасно близко. Гранитные големы – агрессивны. Они атакуют всех, кто не является гранитными големами. В отдельных случаях могут игнорировать големов иной структуры. Гранитный голем – сложный противник. Его трудно поразить физическими атаками. К значительной части магических атак он полностью невосприимчив. Большинство остальных не способны нанести ему существенный ущерб. Если все же решите сразиться с гранитным големом, есть три действенных варианта ему навредить. Первый – не атакуйте крупные фрагменты, бейте по связям между ними. Гранитный голем – это, по сути, совокупность камней, удерживающихся на сложных энергетических связях. Места связи заметны по обилию мелких и мельчайших фрагментов. Второй вариант – используйте дробящее оружие. При должной силе удара возможно нарушение связей в значительном объеме тела гранитного голема. Третий вариант – примените атакующую магию огня или воздуха. Эти стихии слабо воздействуют на стихию земли, но превосходят в разрушительном эффекте прочие стихии. Если ваша тактика успешна, как правило, победа не заставит вас долго ждать. Если же большой урон нанести не получается с первого мгновения, приготовьтесь к затяжной битве. — Чак, ты чего? — осторожно с недоумением спросила Кими. Ну да, я бы тоже удивился, если бы после такой схватки мой товарищ присел от поверженным монстром и застыл, не шевелясь но с ответом я не спешил торопливо вчитывался в строки невеликого текста описания высматривая главное невелик то он невелик но в нашей ситуации любое промедление опасно но шумели мы знатно привлекли внимание где то неподалеку начали раздаваться каменные звуки причем они явно усиливались к нам направляются новые големы и хорошо если только они Вернув жнец на пояс, я протянул руку за трофеями и мрачно поинтересовался. "Кими, у тебя случайно не найдется магических навыков огня или воздуха?» «Откуда им взяться, Чак, ты что, забыл? Я ведь в школу пошла, чтобы хоть какую-нибудь стихию открыть. Тогда бей их туда, где много мелких камней и песка. Это вроде связи между камнями. Или чем-то тяжелым огрей. Но огреть надо сильно». Кими настороженно уставилась в сторону усиливающегося шума. «Может, их обойти?» Я покачал головой. Позади пирамида и туман, слева и справа тоже туман. По мне лучше големы, чем шарики с колесами. Нам остается одна дорога вперед. Магии огня и воды у меня тоже нет. Незаметные попытки экспериментов с тенью Некроса, который предпринимал, сидя на постаменте, показали, что смерть здесь работает скверно. Насчет этого встречались обмолвки в одной из книг, да и сталкивался пару раз на севере, так что открытие меня не удивило. Сверхсильного мертвия и в нормальных условиях капризны к обстоятельствам призыва, а уж за пределами привычного мира, можно ожидать чего угодно и когда угодно. В свое время удивился, когда в осколке жизни все сработало идеально. Тогда мне крупно повезло. Возможно, та скала, где я укрывался с мастером Тао, — особое место. Попытайся я призвать тень в километре от нее, могло не получиться. Как здесь не получилось». «Големы — мастера засады устраивать, а вот скрытное движение не для них. Мы выбрали относительно чистое пространство для схватки и даже заждаться успели, прежде чем показался первый. Шагал он не быстро, но оторваться от такого преследователя можно лишь бегом. Мы не побежали, потому что по-прежнему некуда. Голем не стал нас удивлять и атаковал знакомым способом — удлиняющимися бусинами конечностями». Моей подсказки Кими хватило, чтобы ухитриться сначала повредить твари правую руку, а затем отсечь ее серия молниеносных ударов в уязвимую точку. Я управился быстрее, потому что работал жнецом. Волшебный кинжал не способен разделываться с камнями, зато его лезвие будто само по себе огибало крупное, чтобы внедриться в россыпь мелких. Да и колющие атаки часто приводили к глубоким повреждениям. В общем, мы действовали успешно». Однако они достаточно быстро. Не успели развалить первого, как из дымки вышли еще два. Причем один увеличенных размеров, таких здоровенных мы еще не видели. И вот с ним возникла заминка. Он не удлинял свои лапы, они у него и без того по земле волочились. И при этом толщина у них солидная, а течь проблематична. Жнец едва-едва ковырял, а меч кими отскакивал бесполезно. То, что мы оба набросились на главного противника, тоже сыграло против нас, потому что приходилось и на второго поглядывать. А тот, нетронутый, вовсю молотил руками, помогая старшему собрату, постоянно заставляя нас отвлекаться. — Кими, займись малым! — крикнул я, решаясь на рискованную авантюру. Там в дымке шум не стихает, то есть вот-вот появятся новые големы, и тогда здесь места свободного не останется, повсюду начнут мелькать их смертоносные лапы девушка послушно отскочила и зачем то рванула влево к остаткам ближайшего здания там дальше туман предупредил я помню коротко ответила кими не знаю что она задумала но распомнит про невеликую ширину дымчатого коридора это уже хорошо увернувшись от неотвратимо быстрого для большинства людей удара я ухитрился вскочить на лапу позволяя поднять меня на четырехметровую высоту откуда запрыгнул на плечо чудовища. И тут же чудом успел отшатнуться, когда перед лицом, откуда ни возьмись, сверкнуло стальное лезвие. Элементаль пустоты, резво выскочив из тумана, пролетел мимо громадным колючим мечом, упал на землю, прокатился, замер, неспешно поднимаясь на ножках лезвиях. Второй голем, увидев перед собой чужеродную тварь, взмахнул обеими лапами одновременно. Очевидно, на этих созданиях у него агрессия куда выше, чем на людей. С остатков здания слетела Кими, сжимая в руках каменную глыбу размерами почти себя. Выглядело это сюрреалистично, но в этом мире я не к таким зрелищам привык. Сила у девушки не только в мышцах, а и в цифрах. Припечет и побольше груз поднимет. Глыба обрушилась на то, что у големов заменяла голову. Шишковидная выпуклость от такого гостинца сложилась почти до уровня плеч. Колос зашатался и начал заваливаться. Кимис прыгнул с него, приземлилась возле твари пустоты, одновременно нанеся жесточайший удар. Я одним глазом следил за девушкой, другим за округой, и непонятно каким образом высматривал промежутки между крупными камнями, куда раз за разом вонзал жнец. А громадный голем торопливо модифицировал лапы. Их изгиба не хватало, чтобы добраться до меня. И вновь движение в дымке. На этот раз пожаловали сразу три голема. «Небольшие, но нам таких более чем достаточно. Мы ведь еще с предыдущими не разобрались». Бой становится интересным. А увидев, как из тумана выкатывается еще один металлический шар, я понял, что самое интересное еще впереди». И когда следом выкатился шар полутораметрового диаметра, решил, что вот оно и началось самое-самое. Стальную владыка пожаловал, что ли? Легендарный элементаль пустоты, способный затягивать туманом обширнейшее пространство? Кошмарный сон охотников – одна из главных страшилок амфитеатра? Не знаю, так ли это, но големы разом потеряли к нам интерес. Не все, к сожалению». Тот, которого приголубила Кими, лежал на земле и слабо шевелился, пытаясь ползти вслед за девушкой. Мой громадный противник продолжил пытаться меня стряхнуть. Но все новоприбывшие дружно направились разбираться с главной тварью пустоты. И это прекрасно. Это возможность выбраться. Кими, беги! А ты?» — крикнула девушка, в очередной раз безуспешно попытавшись подрубить ногу огромного голема. «Я тоже здесь не останусь!» Бросив бесполезной попытки развалить несокрушимую голову чудовища, я ловко соскользнул по его спине. В полете успел извернуться и вбить жнец в основание ноги. А дальше клинок сам пошел вниз, рассекая слабые зоны и огибая крупные камни. Я работал лишь весом тела. Оружие само прокладывало себе дорогу. Разрубить конечность на две части не получилось, но мелких камней из нее высыпалось немало. Повреждения, наконец, из количественных перешли в качественные, голем зашатался и припал на покалеченную ногу. А я, вскочив, бросился вслед за Кими. Девушка, опережая меня на несколько шагов, чересчур уклонилась вправо и бежала по границе дымки и тумана, огибая поле боя. «Еще минуту назад я бы на это возмутился, но сейчас с появлением твари пустоты считаю, что бояться нечего. Все страхи уже здесь, да и места как не было, так и нет». Нас спасает лишь то, что твари увлечены друг дружкой. Если не отвлекутся на нас, оставим их за спиной и рванем к выходу со всех ног. Из тумана на перерез девушки выкатился не просто шар, а шарище. По габаритам с големами способен конкурировать. Сразу стало понятно, что насчет стального владыки я заблуждался. Если главный монстр тумана действительно существует, вот он. Возник он столь внезапно, что кими обогнуть его не успевала. С одной стороны из тумана проглядывал угол здания, с другой гремели камнями и металлом ужасающие твари, сцепившиеся между собой. Исполинское порождение пустоты взмахнуло сразу парочка клинков, растущих из коленчатых уродливых отростков, похожих на укороченные паучьи лапы. «Мне оставалось лишь похолодеть. Помочь не успеваю. Да и как?» Я все же попытался рвануть быстрее, выжимая из себя все и понимая, что напрасно надрываюсь. Не знаю как, но Кими увернулась. Миг, и вот уже она проскользнула между лапами. Еще миг, и ее меч со звоном соударяется с шаром. Отскакивает, не причинив повреждений. И девушка снова подныривает под взмах очередного клинка. И вот тут я почти успел. Не в том смысле, что этот клинок встретил, а в том, что подскочил к нему, когда тот, ударив пустоту, начал замедляться и разворачиваться на новый заход. Нового захода не получилось. Жнец отсек конец уродливого отростка вместе с клинком. Кривое лезвие, вращаясь, полетело вслед за Кими. Девушка, даже не оборачиваясь, ухитрилась его поймать и, продолжая уклоняться от надвигающейся туши, небрежно кольнула тушу монстра. И та, легко отбившая дорогой меч, без сопротивления приняла удар частью себя. Кими проскочила дальше, оставив твари огромную рану, из которой вырывались струи сверкающего праха. Обернувшись, девушка бросила на меня торжествующий взгляд, замахиваясь для нового удара. «Интуиция! Тот голем не так уж сильно оглушен! Беги!» — заорал я, ощущая, как надо мной проносится что-то огромное и, несомненно, опасное. Девушка это не ощутила, а увидела, и в ступор не впала, рванулась в сторону, не раздумывая, уклоняясь от одной опасности, чтобы подставиться под другую. Там один из големов как раз промахнулся по ловкому элементалю, но полностью остановить вытянувшуюся лапу еще не успел. Вот под эту лапу Кими и подставилась. Ужаснейший удар, и девушку отбросила именно туда, куда она должна была бежать, не отвлекаясь на драку с остальным владыкой. Или как там его? От такого зрелища мне плохо стало. Впрочем, тут же оказалось, что зря беспокоюсь. Кими так просто не взять. Прокатившись по каменной россыпи несколько метров, она тут же вскочила и с криком завалилась на нездорово подогнувшуюся ногу. Но даже это не помешало ей принять подобие боевой стойки. Меч Кими потеряла, зато сохранила отсеченный коготь огромной твари. Вот его и выставила перед собой. Так и, продолжая бежать, я ухватил девушку за руку. «Валим отсюда! Нога! Держи за меня! Меч! Мой меч! Кимми, хаос тебя подери! Держись за меня! Но мой меч!» Проклиная все на свете и девушку особенно, я умудрился одновременно тащить ее за собой и поднять меч, валявшийся в двух шагах. Тут же передал его Кими. «Хватай свою зубочистку! У меня рук не хватает таскать столько смертоубийственного добра, да еще и девушку заодно!» Чудо, но мы мало того что живы, про нас будто позабыли. Громадный алименталь уже сцепился с тем самым големом, который приложил Кими. И от голема этого во все стороны пыль до да камней разлетались. Клинки твари пустоты разрывали монстра на части, а тот в ответ лишь бестолково шлепал остатками из лап. Чуть дальше к месту схватки неуверенно брел тот самый голем, которого Кими неплохо огрело в начале боя. Несколько секунд назад он ее едва не достал, швырнув издали ту самую глыбу, которой его приголубили, а сейчас и лично заявился. Надеюсь, он хоть немного задержит элементалей, потому как бой откровенно в их пользу складывается. А с учетом того, что слева в тумане звенит металл, пустота шлет тварям подкрепление, и лучше бы нам с Кимми оказаться отсюда подальше, когда големы закончатся». «Тащить за собой девушку с поломанной ногой даже по ровной местности неудобно, а здесь тем более». Осознав, что неэффективно расходую время, я остановился, взвалил кими на плечо и, пресекая ее возражение, рявкнул. «Не добежим до выхода, присоединимся к господину Гизалу! Ты разве сможешь бежать? Нет! Вот и помалкивай!» И я побежал так, как никогда в жизни не бегал. Не в том смысле, что быстро, а в том, что для меня впервые мчаться по руинам с девушкой на плече и при этом ничего не видеть уже за несколько метров. Плюс на нервы давит то, что в окружающем тумане могут скрываться опаснейшие твари. Оперативно разбираться с переплетениями потоков энергии нет возможности. Тут бы самому ноги не вывихнуть, прыгая с камня на камень и одновременно пытаясь выдерживать направление. Навигация снова накрылась, если собью с курса это все. Также я не забыл задействовать нестабильный щит хауса. К сожалению, это не совсем щит, это лишь высочайший шанс промаха вражеских атак. При успешном срабатывании пожирает прорву энергии, защищает не гарантированно и лучше всего работает против дальнобойных атак. Зато держится долго и, прикрывая меня, заодно защищает и Кими. Есть шанс, что под его прикрытием успею домчаться до двери». Слева угрожающе лязгнуло. И тут же аналогичный звук послышался справа. А затем, многократно их перекрывая, загремел металл за спиной. «Значит, големы закончились. Значит, стальной владыка бросился за нами». Лихорадочно перебирая в уме все свои навыки, все возможности, я понял, что уповать сейчас остается лишь на одно – на банальную скорость бега. «Не представляю, как справиться с остальным владыкой». То, что его берет жнец и отсеченный коготь – это мелочи. Слишком незначительное ранение, кромсать придется долго. Отянуть в такой схватке нельзя. К вожаку со всех сторон устремились десятки, если не сотни тварей. За нами звенело все громче и громче. Каждую секунду к этой какофонии прибавлялись еще несколько источников. «Бежать! Быстрее бежать! Еще быстрее!» Земля ушла из-под ног, и я даже не попытался удержаться на краю. Так и полетел вниз, жестко приземлившись на полусогнутых ногах. Чуточку не рассчитал, и за завеса кими присел чересчур низко, приложившись копчиком копчикам о камень. Больно до слез, но ни на миг не позволил себе остановиться. Это только первый уступ той самой обратной пирамиды, в которой скрывается выход». «Надо преодолеть еще несколько и пробежать полторы сотни метров. А там, если не на портачу, выскочу к дверям». На перерез выкатилось что-то стальное и не особо страшное. Обычного размера элементаль, которых я легко убивал. Но это происходило не на бегу и с неудобным грузом на плече. Пришлось прыгать в полете, выхватывая меч. Опять не рассчитал. Вес кимис существенно сказывался на координации движений. Элементаль не дотянулся до меня или благодаря щиту хаоса, или из-за того, что я успел поджать ногу под себя. Но, приземляясь, уже никак не успевал ее нормально поставить и потому не упал лишь чудом. Разворот, взмах. Разрубить элементаля не получилось. Клинок банально не доставал на всю ширину туши, но покалечило капитально. Этот уже не догонит, а вот остальные вот-вот покажутся. И так легко мы уже не отделаемся. Чак, брось меня! Воскликнула Кими, тоже все прекрасно понимая. «Вот добежим до дверей, там и брошу!» — рявкнул я, расходуя драгоценное дыхание на слова. «Молчать тут нельзя, ведь с Кими станется попытаться освободиться. Очень уж она самостоятельная и резкая». Решая в голове неординарную геометрическую задачку, я помчался наискосок к уступам, то и дело прыгая с одного на другой. При этом неистово надеялся, что все рассчитал правильно и двигаюсь действительно по кратчайшему маршруту. С учетом сложной формы ямы не факт. Геометрию я учил давно и не скажу, что сильно в этой дисциплине преуспевал. За спиной грохотало все ближе и ближе. Кто-то особо крупный и страшный значительно вырвался вперед. Вот-вот его клинки вспорят мне спину, и я ничем не смогу этому помешать. Все мое внимание устремлено вперед и под ноги, оборачиваться нет возможности. Интуиция — пятьдесят шагов. Что? Еще целых пятьдесят шагов? «Я рассчитывал на цифру поскромнее. Если не поднажать, у нас не получится повторить неоднозначное достижение господина Гизала. А уж выбраться тем более не получится». Затылком, почуяв беду, чуть дернулся влево, одновременно сгибая ноги. Просеменил пару метров, пропустив перед собой огромный шар. Тот, запутавшись в сложных очертаниях ямы, не рассчитался высотой, или щит хаоса плохо на него повлиял. Пришлось сигануть на нас вышележащего яруса, и изменить траекторию полета уже не получалось. Попытался дотянуться до меня отростками с клинками, но лишь одежду в паре мест растек, оставив под ней несерьезные раны. Размеры монстра сыграли против него. Как ни пытался затормозить, упираясь отростками в камни, инерция заставила его прокатиться не меньше десятка метров. Да и скорость при этом потерял. Я же лишь чуть замедлился. А сейчас, осознав, насколько близко проскочил от смерти, сумел выжить из себя такие резервы, о которых даже не подозревал. «Интуиция. 25 шагов». «Есть! Ну как вам такое, господин Гизал?» Мимо пролетел очередной промахнувшийся элементаль. Спасибо хаосу, щит работает и против стихийных тварей. Но сейчас остановится и припустит вслед, размахивая клинками. «Бегом, бегом, быстрее!» Из тумана вынырнул дверной проем с гостеприимно распахнутыми створками. И тут же спину резанула. Больно, страшно и неожиданно, хотя и предсказуемо. Однако я остался на ногах. Это не стальной владыка дотянулся, это какая-то мелочевка настигла. Последние шаги, и вот теперь действительно готово. Мы влетели в крохотную комнатушку, за которой открывался проход в мир без големов и элементалей. Кимия вскрикнула. «Моя вина». Заскакивая, приложил ее головой о край двери Но это я не убьет А вот заминка ради комфортного входа могла прикончить запросто Не успев затормозить на ограниченном пространстве Я с силой врезался в стену После чего неловко присел на пол, медленно оборачиваясь Успел разглядеть, как за почти прикрывшейся дверью не видно тумана Нет, он никуда не исчез Просто там все заполнило сталью Десятки элементали сбились в почти монолитную массу, и ни один при этом за нами не увязался. Да, я помню. Я не должен удивляться. Ведь нам не раз говорили, что выходы для твари лабиринта что-то вроде запретной зоны. Но как же приятно убедиться, что это действительно работает. Кимия, зашевелившись, приподнялась, прижалась спиной к стене, потрогала голову и, поморщившись, упрекнула. Ты мне чуть мозги не отбил. Извини, коротко ответил я. Проще покаяться, чем объяснять девушке то, что она сама прекрасно понимает. К чести Кими она не просто понимала, она даже исправилась без промедления. «Да нет, я тебя не обвиняю, все нормально, я уже думала, что все, я уже жизнью попрощалась». Девушка нервно усмехнулась. «Ты не видел, что позади творилось, а я видела. Они дружно стали косоглазами, все время промахивались или не дотягивались. Не знаю, в чем дело, но это нас спасло». Я не стал рассказывать про редкий навык, но намекнул. Сами по себе они бы косоглазием не заболели. Ты не забыла? У нас с тобой большие планы. Умирать в лабиринте нам нельзя. Кими кивнула. Я все помню. Ты пообещал, что со всеми разберешься. Не передумаешь? Быстрее ты передумаешь, чем я. Как выйдем, первым делом начну составлять список тех, кто скоро умрет. Это хорошо. Одобрила Кими и, зловеще улыбнувшись, добавила. «Если не возражаешь, первым в этот список можно поставить Пенса. Ты ведь с ним уже знаком и тоже его не любишь». «Изгнанник Фол мне тоже не нравится, но почему именно он у тебя главный враг?» Уточнил я. В кромешной тьме Перехода даже ночное зрение работало еле-еле, но я разглядел, что Кимми поморщилась. «Никакой он не главный, просто он рядом, здесь, в столице, наверное». Я кивнул. «Если так, это хорошие новости». Чуть передвинувшись, я уставился на вторую дверь. Она только-только начала раскрываться. Из щели между створками хлынул свет от десятков переносных светильников и факелов. Несмотря на поздний час, нас встречала целая толпа. Неудивительно. Глядя на лекарей, стоявших на готове в первых рядах, я невесело усмехнулся. Первый заход вместо прогулки стал тем еще приключением. И при этом я не узнал ничего нового. Нет, на самом деле новой информации хватает, но вся не та. Моему великому плану ни крошки пищи не досталось, и что-то подсказывает, в ближайшие дни для учеников лабиринт закроют. Но, разумеется, не навсегда. Походу, скрытый город – важнейший элемент обучения. Именно ради этого кланы и направляют сюда свою молодежь. Рано или поздно лабиринт снова откроет перед очередью из желающих приобщиться к стихиям. И первым в этой очереди буду стоять я.